Глава 11. Долина выходила на бескрайнюю равнину, отличавшуюся от других подобных равнин, главным образом облаками пыли и дыма, нависшими над северным горизонтом. Значительно ближе, там, где равнина уже начинала превращаться в предгорье, Риальто заметил несколько небольших фермерских хозяйств. Каждая состояла из невысокой белой силосной башни, круглого белого амбара и сада, где росли сферические синие деревья. Примерно в полутора километрах к западу деревня, состоявшая из круглых розовых домиков, приютилась под сенью сотни высоких зонтичных пальм. Дальнейшие детали пейзажа расплывались, превращаясь в пятна нежных оттенков, вплоть до поднимавшейся над горизонтом угрожающей пелены пыли и дыма. Риальто спустился на уступ скалы и, вынув Плермолеон, изучил небо. К своему удовлетворению он увидел отчетливую темно-синюю точку на фоне сапфирового северного небосклона, примерно в том направлении, где поднимались облака дыма и пыли. Опустив прибор обратно в кошель, он только теперь заметил ниже, на склоне, трех девушек, собиравших ягоды в кустах. Они носили черные жилеты без рукавки поверх полосатых блуз, черные панталоны, подвязанные под коленями черными лентами, черные чулки и черные сапожки с белой опушкой вокруг лодыжек. У них были округлые лица, их прямые черные волосы были ровно подстрижены поперек лба. Реальто они показались довольно-таки привлекательными, хотя на большом расстоянии они напоминали внешностью и манерами странных маленьких куколок. Реальто приблизился к ним спокойным размеренным шагом и остановился метрах в десяти. Он всегда старался производить наилучшие впечатления на представительницы женского полу, поскольку их возраст и оживленный темперамент делали их достаточно впечатлительными в этом отношении. Облокотившись на высокий пень, Реальто распустил плащ за плечами, чтобы он словно ненароком придавал ему слегка театральный вид. Занятые веселой болтовней девушки не заметили его присутствия и Реальто мелодично произнес. «Барышни, позвольте привлечь ваше внимание хотя бы на несколько минут. Я удивлен тем, что таких юных красавиц, как вы, заставляют выполнять такую скучную работу и пробираться сквозь колючие заросли». Девушки изумленно обернулись к нему с испуганным писком и застыли, как парализованные. Страх полностью сковал их движения. Реальто нахмурился. «Чего вы так боитесь? Неужели я выгляжу, как злобное чудище?» Одна из девушек выдавила дрожащим голоском. «Господин призрак, ваше уродство вдохновляет воображение. Пожалуйста, сохраните нам жизнь, чтобы мы могли пугать других по вечерам своими рассказами». Реальто холодно отозвался. «Я не призрак и не демон, — и ваше представление о моей внешности не льстит моему самолюбию». Девушка осмелилась спросить, «В таком случае к какой разновидности существ вы относитесь?» Другая девушка произнесла с придыханием почтительного ужаса, «Это Пунер или, может быть, даже Бохуль. Нам всем пришел конец». Реальто сдерживал раздражение. «Какие глупости, вы говорите!» Я всего лишь странник из далеких краев. Никакой я ни пунур и ни бохуль, и не причиню вам никакого вреда. Вы никогда раньше не видели чужестранцев? — Видели, но никто из них не был таким мрачным и суровым, и никто не носил такую смешную шляпу. Реальто сухо кивнул. — Я не намерен менять свою внешность, но с готовностью последую вашему совету и выберу более модную шляпу. Первая девушка выпалила. В этом году все носят залихватские фетровые суповые горшки. Так прозвали эти шляпы, и подходящим цветом считается только малиновый. Один синий наушник достаточен любому скромному человеку, а настоящий франт может красоваться кокардой с кастовым символом из глазурованного фаянца. Риальто сжал пальцами скорлупу грецкого ореха. «А Шерль, сооруди-ка мне шляпу, соответствующую такому описанию. Кроме того, можешь сотворить стол со скатертью и накрыть его яствами, отвечающими характерным вкусом нынешней эпохи». Появилась шляпа. Риальто бросил прежнюю в кусты и напялил новомодные изделия. Девушки одобрительно захлопали в ладоши. Тем временем Ашерль создал неподалеку стол с расставленными на нем деликатесами. Реальто жестом пригласил девушек подойти. Даже самое пугливое существо успокоится при виде столь аппетитных закусок, после чего немыслимые в иных обстоятельствах соблазнительные ужимки и признаки благорасположения появляются почти инстинктивно, особенно с учетом возможности полакомиться пирожными, щедро приправленными взбитыми сливками и сладкими джемами. «Уважаемые юные дамы, угощайтесь!» Самая осторожная из девиц спросила, «А что вы от нас потребуете потом?» Другая повернулась к ней сукаризной. «Циц! Благородный господин непринужденно пригласил нас разделить с ним трапезу. Почему бы нам не вести себя так же непринужденно?» Третья весело рассмеялась. «Сначала нужно хорошенько поесть, а беспокоиться можно потом». В конце концов, он может сделать с нами все, что ему заблагорассудится, в любое время, даже не покормив нас сначала, так что опасения все равно ни к чему не приведут. — Пожалуй, ты права, — сделала вывод первая девица. — Действительно, в новой шляпе он выглядит не так уродливо. Кроме того, мне страшно хочется попробовать паштет из морских лисичек, а после этого будь что будет. «Вы можете попробовать любые деликатесы, ничего не опасаясь», — с достоинством сказал Риальто. Девушки окружили стол и, не замечая никаких нежелательных поползновений со стороны волшебника, стали с жадностью уплетать все, что им приглянулось. Тем временем Риальто протянул руку к горизонту. «Что это за странные облака там, на небе?» Девушки повернулись и взглянули на тучи так, словно впервые их заметили». Там находится Васкистохор, а пыль поднялась от того, что там опять воюют. Глядя вдаль, Реальто нахмурился. Из-за чего там воюют? Девушки рассмеялись, пораженные невежеством чужестранца. Войну начали бахулийские кондатьеры из восточного Оттука. Они привели с собой многочисленные боевые банды и безжалостно бросили их против армии Васкистохора. Но все это зря. потому что им никогда не удастся победить царя-царей и его тысячу рыцарей». «Скорее всего, не удастся», — согласился Реальто. «Тем не менее, исключительно из любопытства. Я посмотрю на все это своими глазами. В связи с чем, позвольте пожелать вам всего наилучшего». Девушки медленно вернулись в заросли кустарника, но теперь у них пропало всякое желание собирать ягоды. Они рассеянно протягивали к ним пальцы, но постоянно оборачивались, провожая глазами фигуру Реальто размашисто шагавшего на север. Пройдя примерно километр, Реальто вознесся в воздух и побежал по небу к Васке-Стохору. К тому времени, когда он прибыл на поле битвы, ее исход был уже практически предрешен. Бухулийские боевые банды со своими мемрилями и грохочущими фургонами-истребителями свершили невозможное. На Финейской равнине к востоку от Васки Стохора 20 потенциев последнего царства были уничтожены. Васки Стохор больше не мог сопротивляться бухулийским кондотьерам. Трагическое красновато-желтое вечернее солнце озаряло неразбериху дыма, пыли, перевернутых машин и обезображенных тел. Опытнейшие легионы, заслужившие множество почестей и наград, были разбиты на голову. Их разбросанные яркие штандарты и униформы придавали равнине издевательски красочный вид. Тысяча рыцарей налетела на фургоны-истребители Бухлийского полчища верхом на полуорганических, полуметаллических воздушных ящерах из системы Конопуса. Но рыцари, почти все до единого, были испепелены огненными лучами еще до того, как смогли причинить какой-нибудь ущерб. Теперь на равнине полностью преобладали фургоны-истребители. Мрачные, устрашающие машины двадцатиметровой высоты, вооруженные красными поджигателями и шипометами. На фургонах передовой линии, цепляясь за выступы брони и дула шипометов, ехали штурмовые отряды Восточного Оттука. Они производили неприятное впечатление. Нескладные, неряшливые, даже не слишком бравые солдаты, ветераны всевозможных стычек и схваток, битв и грабежей. Их объединяли только грязь, пот и сквернословие. С первого взгляда они казались не более чем отребьем, не способным ни на какую дисциплину, ни на какое единство духа. Кое-кого из них можно было назвать уже стариками — бородатых и бледных, плешивых и ожиревших, колченогих и тощих, как голодные крысы — Каких только головорезов тут не было. Все они выглядели неряшливо, у всех были скорее осунувшиеся и обозленные, чем яростные или решительные физиономии. Одетые во что попало? Одни носили тюбетейки, другие — кожаные шапочки с наушниками, третьи — утыканные шипами врага папахи с висящими на них скальпами молодых блондинов из эскадрильи тысячи рыцарей. Таковы были войска, победившие двадцать потенций в царя-царей, двадцать отборных легионов, передвигаясь перебежками, прячась в укрытиях, внезапно нападая, притворяясь мертвыми, снова нападая, крича от боли, но никогда от страха. Задолго до того, как началась эта битва, железные кондотьеры насытили их страхом по горло. Между фургонами брели вереницами мемрили — Хрупкие, на первый взгляд, существа, состоявшие будто из одних коричневых хитиновых конечностей с маленькими треугольными головами, смотревшими с высоты 7 метров. Ходили слухи, что, будучи сам помесью человека и насекомого, Мемрилий сотворил волшебник Пикаркас, используя в качестве прототипов самые устрашающие разновидности жуков-палачей. Там Тол, повелитель последнего царства, Стоял весь день на парапетах васки Стороха. Он наблюдал за тем, как его элитные рыцари на крылатых ящерах пикировали к фургонам-истребителям и сгорали, подобно спичечным головкам, в лучах красных поджигателей. Его двадцать потенциев под предводительством неукротимых штурмовиков выступили из столицы под древними штандартами. Их охраняли сверху эскадроны, издающих устрашающий рев черных воздушных львов семиметровой длины, вооруженных газовыми огнеметами и арбалетами, стрелявшими взрывными дротиками. Там Тол неподвижно ждал, пока бахулийские банды, ругающиеся и потные, расстреливали и рубили его храбрых, благородных воинов. Он ждал еще долго после того, как была утрачена всякая надежда не обращая внимания на настойчивые призывы к бегству. Мало-помалу все придворные покинули царя-царей, оставив его одного — слишком ошеломленного или слишком гордого, чтобы бежать. За парапетами толпы сновали по городу, собирая все ценности, какие можно было унести с собой, после чего спешили прочь из столицы через преклонные ворота, направляясь на запад, к священному городу Люит-Шугу. Чтобы туда добраться, нужно было пройти 80 километров по долине Джохайма. Бежавший по воздуху Реальто остановился и снова осмотрел небо с помощью Плермолеона. Темно-синяя точка нависла над западным районом города. Реальто стал постепенно перемещаться в этом направлении, не совсем представляя себе, как он мог бы найти и похитить Персиплекс достаточно быстро и ловко посреди всеобщей суматохи. Он заметил там Тола, стоявшего в одиночестве на городской стене, и не успел отвести от него глаза, как металлический шип, выпущенный из башенки фургона истребителя, пронесся на фоне вечерней зари и воткнулся царю царей прямо в лоб. Тот медленно и беззвучно упал с пропета на землю лицом вниз». Грохот, наполнявший Финейскую долину, превратился в отдаленное ракочущее бормотание. Все летучие существа и машины уже приземлились, и Реальто, двигаясь высоко над землей легкими пружинистыми шагами, беспрепятственно приблизился к умирающему городу еще на полтора километра. Снова задержавшись, чтобы воспользоваться плюрмолеоном, он обнаружил к некоторому своему облегчению, что синяя точка в небе больше не висела над городом, Теперь она появилась над долиной Джахайма. Судя по всему, персиплекс находился в толпе беженцев среди других награбленных вещей. Реальта пробежал по воздуху туда, где синяя точка в небе находилась прямо над ним. Но тут же столкнулся с новой проблемой. Человека, который нес персиплекс, невозможно было распознать среди тысяч бредущих фигур и бледных лиц. Солнце зашло, испуская разноцветные закатные сполохи, и синюю точку уже не было видно на потемневшем небе. Риальто раздраженно засунул Плермалеон в кошель и побежал в сумерках на юг над долиной Джахайма широкой извилистой реки. Спустившись на окраине городка под наименованием «Десять шпилей», он остановился на ночь в небольшой гостинице, окруженной садом розовых деревьев. В трактирном зале все говорили о войне и о неожиданном преобладании бахулийских боевых банд. Высказывались всевозможные предположения и слухи. Постояльцы дивились, мрачно покачивая головами, бесславному концу последнего царства. Риальто сидел в дальнем углу, прислушиваясь к беседам, но не принимая в них участия, и через некоторое время потихоньку удалился к себе в комнату.